Реакция третья. Успокоение Кае. Сегодня мы поговорим о третьей и четвёртой ступенях первой четвёрки. То есть об остальных ступенях, связанных с Кае телом. На третьей ступени цель заключается в переживании всех тел. Суть этой ступени состоит в ощущении всех тел. Во время вдохов и выдохов. Мы уже начали наблюдать во время практики начальных ступеней, что дыхание обуславливает наше тело из плоти и крови. это ступень не предполагает ничего нового. Мы просто отмечаем данный факт на более глубоком уровне, более ясно и внимательно, чем раньше. Мы созерцаем более отчетливо факт того, что есть две каи. Следует непрерывно наблюдать за ними во время вдоха и выдоха. Практикующий должен снова возвращаться к наблюдению, опыт которого мы получили прежде. Следует вспомнить тот факт, что дыхание обуславливает физическое тело. Мы проводим различие между двумя этими вещами. Но мы называем то и другое каи тело. Дыхание это тело в том смысле, что это группа или собрание. Физическое тело это каи, поскольку это также группа или собрание. Таким образом, есть две эти группы или тело. Одна группа это дыхание, которая обслуживает группу физического тела. Средвейта анализировать это переживание, чтобы отчетливо увидеть, что есть две группы, а также увидеть, как они обслуживают друг друга. Необходимо созерцать все более и более настойчиво, пока это не станет очевидным. Когда вы слышите слово тело, то, пожалуйста, понимайте, что оно охватывает смысл слова группа. На оригинальном палиском языке, в ладайком Бунда слово каи. В тайский язык слово каи пришло из палиского, и оно также означает группа, груда, куча, разделение. Это слово не ограничивается исключительно нашими физическими человеческими формами но может также распространяться и на другие вещи. Например, в палиском языке слово для группы солдат это кая, кая солдат. Кая означает группа, груда, скопление. Пожалуйста, не рассматривайте это только лишь как физическое тело. Дыхание также называется кая или группа. Чтобы понять то, что означает переживание всех тел, мы должны иметь правильное понимание этого слова кая. Когда мы сможем понять обе группы, группу дыхания и группу физического тела. Особая цель этой ступени состоит в том, что мы должны знать, что есть две группы и что одна группа обуславливает, питает и поддерживает другую. Ибо дыхания питает группу тела. На самом деле мы переживаем это с самого начала практики анапанасати. Ранее мы уже испытали на себя, что когда дыхание становится грубым, физическое тело чувствует раздражение, а когда дыхание смягчается, тело успокаивается. Мы рассматривали эти факты, начиная с практики первой и второй ступени. На этой ступени мы делаем упор на данной тайне, пока она не станет абсолютно ясной. Есть две группы, и одна из них обуславливает и питает другую. Следует знать разницу между ними. Мы приходим к внутреннему ментальному переживанию того, что эти тела обуславливают друг друга таким образом. Тело, которое является причиной обуславливающим, получает наименование кая-санкара, обуславливающее тело, чтобы отделить его от другого, обуславливаемого тела. Следует работать с этим фактом в уме, видеть его, как если бы он был физически осязаемым. Необходимо видеть, что одна группа обуславливает и питает другую, а также что они возникают, ослабевают, округляются, утончаются успокаиваются и возбуждаются вместе. Следует понять, насколько тесно они связаны. Именно это подразумевается под видением всех тел. Следует смотреть на оба тела вместе и видеть их как обуславливающие друг друга. Это ценно для более обширного видения истины и даже для постижения анатта. В результате наблюдения этой взаимосвязи мы видим, что все появляющееся есть просто естественный процесс обуславливания. Нет отта, нет самости, нет души и ничего подобного не предполагается. Такое понимание может иметь высшую пользу, хотя это является тем, что за пределами специфического объекта данной ступени. Здесь нам необходимо и достаточно понять лишь факт обуславливания, чтобы иметь возможность регулировать физическое тело и успокаивать его посредством регулирования дыхания тел. Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы обсудить все значения термина Санкхара. Это очень распространенное и важное слово для палийских писаний. Но многие не понимают его вследствие различия его использования и смысла. Языки не очень точны и не слишком надежны. Единственное слово сангхара может означать обуславливающее, обуславливающая причина, условие, результат действия обуславливания. А также оно может означать обуславливание, активность или процесс обуславливания. Мы используем одно и то же слово для субъекта ославливания, формирующий, и для объекта формируемый. И мы даже используем его две активности формировании. Это может быть несколько сбивает с толку, и поэтому, пожалуйста, помните, что сангхара обладает тремя значениями. Правильное значение зависит от контекста. Это знание необходимо для вашего дальнейшего обучения. Необходимо усвоить три значения сангхары для нашего тела. Не обязательно изучать это по книгам или теоретически, ведь само тело является сангхарой. Оно было обусловлено различными причинами и многими вещами, из которых сформировалось Таким образом это сангхара в смысле условия? Поскольку это тело существует, оно приводит к возникновению других вещей, таких как мысли, ощущения и действия. Без тела эти мысли и действия никогда не могли бы появиться. Таким образом, это сангхара в смысле обуславливающей, поскольку приводит к другим действиям. И наконец, в этом нашем физическом теле Санкхары имеется непрерывный процесс обуславливания. Мы можем обнаружить все эти три аспекта слова Санкхары внутри этого самого тела. Следует всесторонне освоить смысл Санкхары. Далее, по мере продвижения мы будем легче и проще понимать все более глубокую Дхамма. На третьей ступени переживания всех тел, то есть переживание дыхания физического тела. Практикуют каждое из этих трех значений. Вначале мы созерцаем физическое тело как то, что обусловлено дыханием. Затем мы видим дыхание как то, что обуславливает физическое тело. И наконец, мы наблюдаем активность обуславливания, которая всегда есть одновременно между ними двумя. Таким образом, в практике третьей ступени мы видим обуславливающие условия и действия обуславливания. Это обуславливание тела является физическим уровнем сангхары. Мы еще не видели этого на ментальном уровне. Третья ступень это видение этих трех вместе, одновременно и непрерывно внутри ума. Здесь, прямо здесь, на третьей ступени По видите все, что связано с термином сангхара, особенно то, как он соотносится с каей и его активность. После того, как мы изучили этот факт до его четкого, ясного и всестороннего понимания, как объяснялось прежде, далее мы можем переживать все эти три факта вместе в один момент. Даже в течение одного вдоха или выдоха. Мы можем переживать все три этих момента всего в одном цикле дыхания. Если мы можем это делать, то у нас есть полностью переживаемое кая самхара, обуславливающее тело. И третья ступень на этом успешно завершается. Суть практики третьей ступени состоит в знании того, что есть два кая, и можно регулировать одно кая через другое. То есть мы можем регулировать физическое тело через дыхание тела. Когда мы уверены относительно этого, когда мы видим это ясно, когда мы уверены в своем переживании этого факта при каждом вдохе и выдохе, мы достигаем успеха в своей практике третьей ступени. После того, как мы узнаем, что можем регулировать физическое тело, посредством дыхания тела. Мы начинаем практиковать четвертую ступень. Владимир Кубона описывает четвертую ступень как успокоение обуславливающего тела. Мы можем делать это, когда знаем, что можем использовать дыхание тела, чтобы контролировать физическое тело. Тема четвертой ступени это успокоение обуславливающего тела, кая санхары, когда вдыхает, и успокоение обуславливающего тела, когда выдыхает. Это означает, что мы можем делать обуславливающее тело, дыхание спокойнее в то самое время, когда мы выдыхаем и выдыхаем. Это то, что мы теперь будем объяснять. Следует отметить особую форму этой ступени успокоение обуславливающего тела, которое соответствует успокоению дыхания тела. На четвертой ступени целью нашей практики является успокоение дыхания. Мы делаем его тонким и спокойным, используя различные доступные нам техники. Если мы можем успокаивать дыхание, то появляются очень интересные и сильные результаты. Прежде всего, физическое тело становится очень мягким, расслабленным и спокойным. Затем также появляется успокоение ума. Появляются и другие результаты, но мы поговорим о них позже. Данное учение состоит в успокоении дыхания. Первый пункт рассмотрения в практике четвертой ступени заключается в управлении дыханием. Практикуя четвертую ступень, мы имеем различные методы или искусные средства, которые мы можем даже назвать уловками для использования их в успокоении дыхания. Называем ли мы их техниками или уловками, они являются более высоким порядком вещей, которые мы используем, кроме тех, которые более грубые и примитивные. Мы называем их искусными методами. У нас есть некоторые уловки для использования дыхания, и эти уловки появляются на пяти стадиях. Эти пять уловок или искусных методов таковы: Следование за дыханием контроль дыхания в определенной точке. Порождение воображаемого образа в этой точке контроля. Манипуляция этими образами любым необходимым способом, чтобы обрести над ними контроль. Избрание одного из этих образов, и его созерцание более сосредоточено, пока дыхание не станет действительно спокойным и умиротворенным Наши пять техник или уловок таковы: следование, контроль появление ментального образа, игра с различными ментальными образами, а также выбор одного образа как особого объекта самадхи, сосредоточение и совершенство вплоть до полного покоя. Что касается первой стадии следование, то мы практиковали ее в самом начале с длинными и коротким дыханиями мы должны использовать следование. Теперь мы просто повторяем это, пока не становимся искусными в следовании за дыханием. Это не требует дальнейшего объяснения. Мы уже много сделали на первой, второй и третьей стадиях. Вторая уловка это контроль выбор одной точки на пути дыхания а также наблюдение за дыханием. Нам больше не нужно следовать за дыханием. Но результаты таковы, как если бы мы продолжали это делать. Это чита, это сати не позволяет куда-то следовать, поскольку необходимо находиться только в этой точке. При этом вдох и выдох контролируется, что приводит к такому же результату, как преследование. Кроме того, что контроль является более тонким. В основном мы используем самую крайнюю точку на носу, которая обычно располагается на его кончике, из которой соприкасается дыхание. Эта точка самая простая для поддержания контроля, если у вас не кривой нос, который опускается ниже верхней губы. Тогда вы можете почувствовать прикосновение дыхания как раз над верхней губой. Для всех нас эта точка может располагаться в разных местах, по зависимости от формы и строения носа и губ. Следует отыскать место, где легче всего наблюдать за дыханием. Если его трудно найти при нормальном дыхании, тогда дышите немного глубже и сильнее, чтобы оно обнаружилось. Точное место не столь важно. Достаточно почувствовать эту точку в своем носу или даже на верхней губе, где вы чувствуете дыхание более отчётливо. Когда вы находите эту точку, то следует удерживать ее во время вдоха и выдоха. Ум, сати остается прямо в этой точке и созерцает дыхание, когда оно следует внутрь и наружу. Следует просто делать вдох и выдох удерживая ум в этой точке. И это вторая стадия в наших сериях увок. Вы можете заметить, что когда нет беспокойства в связи с тем, что необходимо следить за дыханием, и мы просто позволяют естественно следовать, появляется определенное ощущение. Как только мы начинаем его отмечать, даже когда просто следуем за ним, Оно становится более тонким и мягким. Оно самонастраивается и становится более тонким, начиная вводить нас в заблуждение. Таким образом, оно показывает фокусы. Затем, когда мы прекращаем следить и начинаем сохранять дыхание в особой точке носа, дыхание еще больше затихает. Вы можете проверить этот факт на своем опыте. Дальнейшее успокоение очищение дыхания происходит, когда мы создаем ментальный образ, не мета в точке контроля. Этот ментальный образ лишь воображаемый, а не реальный. Он формируется чита, то есть умом. Вы можете закрыть глаза и увидеть его, а затем открыть глаза и все еще его видеть. И это подобно галлюцинации который он производит сам по себе, успокаивая дыхание. Ум, порождающий это, должен быть тонким, чтобы появился ментальный образ. Дыхание и все остальное должно быть очищено. Дыхание должно становиться все тоньше и спокойнее, пока не будет порожден образ. Ментальный образ может быть любой формы, в зависимости от того, что лучше подходит телу каждого индивидуума. Некоторые люди могут видеть сферу красного, белого, зеленого или любого другого цвета. Например, может появиться пламя свечи, ватный катыш, хлопья или струйка дыма. А также может появиться подобие солнца, луны или звезд. Даже видение паутины, мерцающей в солнечном свете, вполне возможно для способностей творческой силы ума. Ведь образ зависит от того, кто его формирует. Ум просто настраивается определенным образом, и образ возникает сам по себе. Это чисто ментальное явление без физической реальности. Третья уловка завершается, когда мы способны породить ментальный образ в точке контроля. Да, и мы переходим к четвёртой уловке. Эта уловка состоит в изменении или манипулирование образами, соответственно необходимости. Следует изменять их от одного образа к другому. Необходимо по собственному желанию изменять их любыми способами. Все это возможно, поскольку прежде всего ум формирует образы. Таким образом, он имеет способность изменять их и манипулировать, как бы играя с ними. Все это может делаться легко поскольку находится в пределах способности ума. И в то же самое время это развивает нашу способность контролировать ум все более тонким и мощным способом. Мы можем контролировать ум эффективнее, чем прежде. и чита сама по себе становится все более тонкой и очищенной. Она успокаивается, пока наконец мы не становимся способными успокоить ее полностью. Теперь мы просто контролируем эти образы, меняя их соответственно своей предрасположенности ума. В зависимости от того, к чему он склонен, мы экспериментируем с изменениями образов, чтобы все больше успокаивать дыхание. Это не что иное, как уловка. И все же это более продвинутая уловка, позволяющая нам иметь большее влияние на ум. Затем дыхание успокаивается автоматически. Чтобы манипулировать образами, дыхание должно становиться спокойнее. Хотя он также успокаивается, упор делается на успокоение дыхания. Четвёртая уловка состоит в контроле ментальных образов по своему желанию. Окончательный образ Если мы хотим следить за этим процессом или последовательностью успокоения, то нам следует наблюдать и видеть, что когда мы упражняемся так, как описано здесь, то дыхание очищается и успокаивается само по себе. Когда мы практикуем таким образом, дыхание успокаивается. Когда дыхание успокаивается, физическое тело также автоматически успокаивается. И когда тело успокаивается, это воздействует на ум. Что это успокаивается со успокоению тела, но в данный момент без нашего намерения. Успокоение ума это цель последней ступени. Успокойте дыхание, и тело успокоится. Кроме того, проявляется определенное воздействие на ум. Мы можем следить за процессом успокоения, Когда мы практикуем эту атуступи. Пятая уловка – это выбор одного наиболее подходящего образа, минита, но больше мы его не изменяем. Мы выбираем один наиболее подходящий образ и затем мы созерцаем его посредством полноты своего внимания, чтобы максимально развить сосредоточение, самадхи. Наш совет выбирать тот образ, который успокаивает, расслабляет и на котором легко сосредоточиться. Выберите тот, что не возбуждает мысли и эмоции, а также не обладает каким-то особым смыслом или значением. Просто белое пятно или точка вполне подойдут. Нейтральный образ является наилучшим. если мы выбираем цветное – то он будет возбуждать мысли и ощущения. То же самое относится к привлекательным, интересным, причудливым или сложным образом. Некоторым людям нравится использовать в качестве своего немита изображение Бунда. но оно привлекает различные мысли. Мысли просто следуют за наблюдаемой картинкой, что мешает достижению состояния безмятежности ума. Поэтому мы берем образ, который не обладает смыслом, лишён ментальных ассоциаций и является простым. Белое пятно наиболее подходящее для этого. Маленькое пятнашко света также подойдет. Некоторые люди предпочитают образ бунды или же тот, что им нравится. Мы так не поступаем. Мы берем пятно, которое легко созерцать, и оно не возбуждает мыслей. Мы выбираем такой образ и сосредотачиваем весь свой ум на нем, чтобы развить сосредоточенный ум. Следует фокусироваться на этом простом объекте. Тогда никакая чита не блуждает в каком-то другом месте, и все собирается вместе в этом единственном пятне. Сосредоточение только на одной точке и это пятая ловка. Таким образом, мы выбираем единственный объект немита, который лучше всего подходит для созерцания ума. В этот момент нам следует знать, что обычно ум рассеивается, разбегается и излучается во всех направлениях вовне. То есть имеет место центробежное движение. Но теперь мы должны повернуть внутрь и собрать в одном фокусе все то, что обычно течет вовне. На Наполиском это состояние называется экогата, что значит обладать одной вершиной или средоточием. Всё собирается вместе в этом единственном фокусе. Мы находим наиболее подходящий образ, маленькую точку, и теперь ум в нее впадает. Поток ума собирается в этой точке точно так же, как увеличительное стекло собирает солнечные лучи и фокусирует их в одном месте. Так что хватает энергии, чтобы зажглось пламя. Этот пример иллюстрирует силу, которая обуздывается, когда вся энергия ума собирается в одной точке. Когда ум фокусируется на объекте, который мы выбираем, то его сияние собирается на нем и становится однонаправленным или собранного единым якогата. Когда ум однонаправлен, у него нет других ощущений, мыслей или объектов. остается только то, что называется шхананга, факторы ишхана. Шхана означает "смотреться", "сосредотачиваться". Но точное значение отличается в зависимости от контекста. Здесь это указывает на высокий уровень самадхи, которые часто переводится как погружение. На первом уровне однонаправленности есть пять факторов. На этом уровне ум все еще достаточно грубый, чтобы выполнять функцию созерцания объекта. Когда ум замечает, обращает внимание на объект, это называется витака. Когда же ум воспринимает, переживает объект, это называется вичара. В витака и вечера ум удовлетворяется или получает удовольствие пить. И когда есть питье, то в то же мгновение появляется ощущение радости, сукха. И наконец, эта направленность ума продолжается как прежде. Таким образом, ум на этом уровне самадхи, сосредоточения, обладает пятью факторами: обращение внимания, витака, переживание, Вичара, удовлетворённость, пити, радость, сукха, и однонаправленность, якагата. Эти пять демонстрируют, что ум вышел на первый уровень совершенного самадхи. Такой вид осознавания не предполагает никакого вида мышления. Однако появляются эти пять активности ума. Мы называем их факторами шхана. Если мы можем установить, что все это присутствует, то мы можем быть удовлетворены переживанием успеха, обладание совершенным самадхи. хотя лишь первой его стадии. Я бы хотел поближе взглянуть на слово йакагата. Это палиское слово обычно переводится однонаправленность. Буквально этот палиский термин означает наличие одной Эка вершины ага тайская от. Тайское слово «от» может означать вершина или верхушка чего-то такого, как гора или пирамида. Или же это новый отросток растения. Я не уверен, что английское слово точка имеет такой же смысл. Точка может быть где угодно. Она может находиться где-то на плоскости или даже в самом низу. Именно поэтому в палиском языке используется слово ака вершина или зенит. Якагата подобна вершине пирамиды, поскольку такой ум не может находиться в какой-то нижней точке. Этот ум должен находиться на высоком уровне. Он поднимается вверх от нижних уровней до высшей точки или вершины. Таков правильный смысл якагата. Однако не следует беспокоиться о том, что ум собирается в фокусе, который может не являться высшим. В любом случае это начало. Присутствие кагата означает начало чего-то очень полезного. И когда есть некоторые кагата, то есть и самадхи. В нашей практике четвёртой ступени анапанасати не обязательно стремится полностью войти в шхана. В практике Анапанасати эти очень очищенные уровни сосредоточения необязательны. обязательны. Нам необходимо иметь достаточный и подходящий уровень сосредоточения, чтобы продолжить свою практику, то есть достаточная самадхи, чтобы были ощущения пити и сукха, удовлетворенности и счастья. Мы должны использовать пити и сукха на следующих ступенях нашего обучения. Если вы можете продолжать развивать Шхана, погружение в мир форм, то это будет полезно. Это сделает следующие ступени более легкими. Но даже если вы не достигаете Шхана, если есть некоторые пити и сукха, все в порядке. Здесь все не так уж трудно, не так ли? Когда ощущения пити и сукха достаточно сильны, чтобы он ощущал их ясно, Это является достаточным сосредоточением, чтобы перейти на пятую ступень. Если же вы вступаете на первую, вторую, третью и четвертую репашхана, то это еще более замечательно. Однако Анакасаматхи, в котором по отдельности переживает пяти сукха, достаточно до четвертой ступени. Некоторые из вас могут задавать вопрос: это трудно или легко делать? Это мы вам не можем сказать. Хотя следует заметить, что это нетрудно, если практиковать данный метод правильно. Если вы слушаете внимательно, то поймете, как правильно делать эту практику. Если вы правильно следуете этой технике, то это не будет слишком трудно. Вы даже можете завершить ее в короткий срок. Если же вы не практикуете согласно методу, тогда это может быть очень трудно. Вы можете никогда не закончить. Для одних понадобится три дня, для других три недели, три месяца или даже три года. Кто знает? Большинство из вас все еще новички, находящиеся на первой ступени. Но это не означает, что не следует обращать внимание на инструкции относительно четвертой ступени. Если вы не знаете, что делать, То вам будет очень трудно продвигаться дальше, когда придет время. Мы даем наставление настолько ясно, насколько можем, чтобы вы поняли, как правильно делать эту практику. Однако многие люди не любят следовать наставлениям. Они предпочитают все смешивать со своими собственными идеями и мнениями. Им нравится делать мешанину из того, что они читают и слышат в различных местах. Вы можете делать все, что пожелаете. Но если вы хотите выполнять эту практику успешно и без особых затруднений, то мы рекомендуем вам следовать этим инструкциям, где объясняется наиболее адекватный, эффективный и последовательный путь освоения данной техники. Практиковать в соответствии с методом несложно. Неследование техники приводит к многочисленным трудностям. Поэтому мы должны стараться правильно изучать метод и то, как его применять. И после этого мы достигнем ожидаемых результатов. Помимо этого, ничего не остается делать, кроме как снова и снова повторять эти ступени, пока не освоим их. Их следует повторять, пока мы не сможем очень быстро успокаивать дыхание тела. И, пожалуйста, не забывайте На каждой ступени, стадии и этапах практики мы должны следить за вдохом и выдохом. Это подоплека и основание нашего сати. Таким образом, следует быть в высшей степени внимательным. Следует следить за вдохом и выдохом на каждой стадии практики. Тогда мы достигнем успеха в первой четверке анапанасати. Таково теоретическое основание она по и принципов, на которых мы его практикуем.